Алена Бернт «Та, что тебя хранит» Глава первая Лерка умирала. Она стояла и смотрела в спину уходящего на работу мужа и думала, сможет ли снова увидеть его, доживет ли до вечера. Они были женаты давно, Очень, очень давно. Им обоим было по 19 лет, когда Васька повел Лерку в ЗАГС. Жили они в маленьком городке в глубинке самой большой страны в мире. Васька приметил Лерку на школьной дискотеке. Вернее, приметил он черные с фиолетовой искоркой, как темная звездная ночь, глаза которые смотрели на него с легкой усмешкой и нежностью. Васька был не последний парень на поселке и смело подошел к девушке, хлопнув по плечу стоявшего возле нее парня. «Разреши». Взял ее за руку и повел танцевать. С той поры они не расставались. После школы Лерка поступила в техникум, а потом и в институт. Васька закончил тот же техникум, но в институт идти отказался. пошел работать на завод. Потом, конечно, все равно пришлось получать высшее заочно. Родились двое мальчишек-погодок, на радость родителям. Крепкие и умненькие парнишки. Оба потом выбрали карьеру военных. Отучились и разъехались по военным гарнизонам. Лерка с Васькой остались одни, а месяцев пять назад Лерка начала умирать, хотя раньше никогда вообще не болела, даже простудой. Нет, ничего у нее и сейчас не болело, просто душа ее угасала. А тело отказывалось слушаться и уставала сразу же, как только Лерка утром поднималась с постели. Ей не хватало воздуха, чтобы надышаться. Вкуса еды и воды она больше не ощущала. Не чувствовала ни холода, ни тепла. Кое-как держалась, пока муж собирался на работу – Провожала его с улыбкой и поцелуем, а потом, после его ухода, еле, передвигая ноги, собиралась сама и ехала к себе на работу. На работе было легче. Рутина захватывала ее, кружила, как в водовороте, и отвлекала от мыслей и усталости. Лерка знала, от чего она умирает. Ее Васька Ее любимый муж увлёкся другой женщиной. Нет, не завёл ещё роман. Просто увлёкся. Это Лерка тоже знала. Да и вообще она всегда всё знала. Почему так получается, что она всегда всё предчувствует и знает наперед? Сама она и не задумывалась. Проявилось это давно и сначала в мелочах. Пошла Лерка как-то в магазин за молочком. Детки еще маленькие были. Стоит, значит, в очереди, и не может понять, почему на весь магазин такой стоит смрад. Но в очереди никто вроде и не замечает этого. Не выдержала, решила, что потерпят денек и без молочка. Ушла домой. А потом пол поселка с отравлением слегло. Двое даже умерли. Попили молочка с сальмонеллой. Раз муж в командировку собрался на служебной машине, Лерка тогда и говорит. «Езжай лучше на поезде. По времени так же получится. А ты и так с простудой ходишь. В машине застынешь еще. Зима на улице». Наутро муж на работу пришел, а ему и говорят, мол, еще один с вами поедет в командировку. Мест в машине только четыре. «Кто-то один поездом поедет. Решайте, кто!» Подумал Васька. Нос заложен. Башка побаливает. Да и говорит. «Давайте я поездом!» А как с вокзала приехал в гостиницу, так и узнал, что коллеги его разбились на машине сильно. Кто сразу не погиб, замерзли в машине пораненные. Дорога не очень оживленная, пока проезжие аварию увидели, некого уже было спасать. Мороз стоял за 30. Задумался тогда Васька. В шутку стал жену ведьмой называть. Она ведь ему и запить не дала в свое время. Было время, все плохо на работе у него было. Стал он в бутылку частенько заглядывать. А жена бутылку отбирала, смеясь, выливала все в раковину. А то, что прятал от нее, находило в миг. Чай какой-то стала заваривать мужу. Ну, Васька, что пил чаек, додумал, странный вкус, но ничего приятно. Спиртного расхотелось, кровь забурлила, мозг крикнул: "Да что я не вытяну, что ли? Да и разрулил все. Васька и думать забыл, чтоб вечером бутылку доставать." Дети раз по осени простыли сильно. Васька жене говорит, в стационарах, наверное, положить надо. Вызвали врача, жена дома осталась, Васька на работу ушел. Вечером вернулся, дома тишина. Дети спят спокойно. Жена, говорит, врач была, лекарство назначила. А в доме пахнет луговыми травами, медом и.. «Солнечным днем что ли?» Смотрит Васька. Мась приготовлена в баночке. Пахнет воском и травою. Он и спрашивает. «Лер, а это что?» «Да так. Мась от кашля сделала, как мать учила. Намазала обоих, уснули. Полегче им. Иди ужинать давай». И погладила мужа по спине теплой ладошкой. «Вот же ты у меня, баба-яга». – усмехнулся Васька, откусывая от котлета румяную корочку.